Отбытие Патрик. Год подготовки, и этот миг пришел. Я никогда не разлучался с семьей более чем на неделю. Теперь уезжаю на полтора месяца, и, конечно, волнуюсь, но превыше всего меня тревожат, как тут будут Донна и малыши. Да вылеты час прямым рейсом из бойся в Париж. И лишь через 6 недель мы с Джастином увидим жен в Сантьяго де Компостелло. Сейчас. Это больше похоже на вечность. В кругу семьи мы на мгновение замираем, возносим молитву. «Сохрани нас пути, Боже, дай нам разум, благослови милостью Твоей». Обнимаем на прощание родителей, жены, детей и идем к арке металлоискателя. «Я позабочусь о нем», — Этот Джастин говорит Донне. «Сберегу». «Знаю», — улыбается она. «Мы у арки». Трое моих детей плачет, и Камбрия сильнее всех. Склоняюсь к ней, упираясь лбом в ее лобик и осторожно касаюсь ее лица. Я тебя очень люблю. Пожалуйста, не уходи, склипывает дочка. Шесть недель, и я вернусь, заверяю ее я. Мы будем в Скайпе и на Фейсбуке будем. Не уходи, шепчет она. когда я снова ее обнимаю. «Не хочу!» «Я знаю», — говорю я со слезами. «С нами уже вся семья, вихрь чувств. Я тебя очень люблю», — говорит на прощание Донна. «Я тоже тебя люблю». Рядом с Джастином старший брат, Райан, плачет от гордости и радости. Дети обнимают отца. Лорен целует Джастина, и Керстин помогает ей вытереть слезы. «Пока мы работаем над безопасностью, наш трехколесный бэби-джоггер на гормонах привлекает немало взглядов. Еще у кассы девушка сказала, «Эй, а зачем вам коляска в Париже?» Мы ответили, она оторопела. «Вот и безопасник туда же. В жизни такого не видел». Говорит он про кресло Джастина. «Что, по горам?» «Ага, вроде того», — с улыбкой отвечает мой друг. Сотрудник чуть склоняет голову и поднимает брови. «Серьезно?» У ворот яркая, энергичная, дежурная, лепит на коляску Марки. Без них не видать нам камеры хранения, как своих ушей. «А на кой вам она в Париже?» — спрашивает она. Мы говорим, и ее глаза распахиваются, как у оленя в свете фар. Ох ты ж! говорит она, едва успевая себя одернуть. Можно подумать, я в их жизни первый по горам на коляске катаюсь, говорит Джастин, когда мы идем по трапу. Ну да, восемьсот километров. И что? В дверях самолета я переношу Джастина в особое кресло у прохода. Маленькое, узкое. Закрепляю друга ремнями. и вынимаю из коляски быстросъемные штифты, сложить руль и убрать ножную подставку. Наше кресло-вездеход после таких мер весьма худеет, и его забирает наземная бригада, а я иду в самолет, кладу рюкзаки и подушку Джастина в верхние отсеки и поднимаю друга, перенести его на сиденье. «Да, тут в самолетах, что говорится, следи за собой, будь осторожен». А то не ровен час, задумаешься раз, и башкой о потолок. Да еще и проход узкий. И сидения друг к другу притиснулись. Не задеть бы никого и ничего, пока верчусь. Ну, вот и сели. Всех дел минут на десять. Несколько часов, и мы в Сан-Франциско. Пересадка. Все тоже только в обратную сторону. Снимаю сумки, жду кресла. Пересаживаю Джастина, выкатываю его из самолета, фиксирую опоры для ног и руль на коляске-вездеходе, снова пересаживаю Джастина и снова жду самолет. Дождался. Провести друга по трапу. Повторить. Вот полетим в Париж, там в самолете и расслаблюсь. После наших совместных странствий я почти все делаю на автомате, но из-за всех этих телодвижений я постоянно на нервах. Все. Сели. Слава Богу. Летим в конечный пункт. Чем больше пересадок, тем выше вероятность поломать коляску или что-то случайно забыть. До Парижа 11 часов. Масса времени для отдыха. Музыка, фильмы, сон. Ага, разбежался. Поспишь тут как же. Сердце скачет как бешеное. «Слушай, мы это делаем, прикинь?» — говорит Джастин. «Знаю». «Не верится, да?» Он на миг умолкает, но только на миг. «Ты как? Волнуешься? Боишься?» «Да знаешь, не пойму». Я надеваю ему наушники, помогаю найти фильм и уставляюсь перед собой в экран на спинке сиденья. Листаю ленты, одну за другой, но даже не воспринимаю названий. Я все еще в аэропорту Байсе. Впервые я увидел Донну в самый первый день в Северо-Западном Назарейском колледже. Она играла в какую-то игру, часть недели знакомства у новичков. Мы встретились взглядами, и она улыбнулась так широко, что я впервые понял смысл слов «улыбаться глазами». Через пару-тройку дней я пригласил ее на свидание. Большую его часть мы просидели на скамейке у библиотеки городка. «На кого учишься?» — спросил я. — На учителя. «Правда — Правда? Я придвинулся к ней. — У меня папа и мама — учителя. Что вам и движет? — Не знаю, — покачала головой она. — Просто всегда знала, что буду это делать. — А ты? — Я на биолога учусь. Но так-то чем займусь, пока не знаю. Часы свидания пролетели как мгновение. И когда я провожал ее обратно в общежитие, Я потянулся к ее руке, а она к моей. На прощание мы поцеловались, и она вдруг посмотрела мне прямо в глаза и улыбнулась так же, как и тогда, несколько дней тому назад. Я влюбился мгновенно. И очень сильно. Донна и я встречались весь колледж, и наш роман вел к очевидному вопросу. Я все спланировал идеально. Мы провели тот день в походе в горы Уолова, а когда возвращались, я встал на колено прямо посередине пешеходного мостика. Доски разделяли дыры толщиной в палец, снизу стремительно неслась река, и я, предлагая ей руку и сердце, думал только об одном — «Не урони кольцо! Не урони кольцо!» К счастью, не уронил, и она сказала «да». Мы поженились 28 июня 1997 года. Шафером моим ясное дело был Джастин. Свадьбу играли в кругу семьи и друзей, и я был на седьмом небе от счастья, хотя и думал, только бы все не испортить. Наш медовый месяц прошел на острове Ванкувер в Британской Колумбии, а потом мы обосновались в Сиэтле. На рынке труда моя степень по биологии была всем до лампочки, так что мы перебрались в Ванкувер, штат Вашингтон, И я подался в грузчике, пока Донна искала работу по специальности в начальной школе. Она проработала год, прежде чем я решил, что мне пора переучиться. Мы вернулись в Айдаха, и я снова поступил в Северо-Западный Назарейский колледж. А Донна устроилась в школу. Потом, получив второе среднее, я несколько лет преподавал в старшей школе, но это было не то. И я пошел учиться в третий раз, на медбрата. После курсов я несколько лет ухаживал за лежащими больными. Почти у всех были проблемы с ногами. В конце концов, нарисовалась должность в районной поликлинике реабилитировать больных с травмами позвоночника. Всегда готовый к новым испытаниям, я подал заявку. Меня взяли, и я завертелся как белка в колесе, ублажая и начальство, и хирургов. Вел истории болезни, принимал жалобы и от больных, и от врачей, улучшал практический подход. Строил новым клиникам финпланы, расширял программу услуг. И теперь, спустя четыре года, после двух повышений по службе бесчетных 70-часовых рабочих недель, я до смерти уставший, издерганный, вечно оторванный от жены и детей, оставляю семью на полтора месяца и улетаю за океан. Что я творю? Еще три фильма, пара трапез, несколько часов музыки, и мои веки, наконец, начинают опускаться. Аккурат на парижской взлетке. Съемочная группа летит с нами. Терри из Emoto Incorporated и Майк, вот уже две недели как вступившие в наши ряды. Сойдя с самолета, мы все идем на вокзал, сесть на поезд до Байонны в юго-западном уклу Франции. Там мы проведем несколько дней. отдохнем. Приноровимся к новому графику и начнем наше паломничество. Уладив все с билетами, идем к справочной. Увидится, что на платформе есть лифт или пандус, и Джастин сможет сесть на поезд. Нас наперебой уверяют, все хорошо, обо всем позаботились. Сидим, ждем, набираемся сил. Джастин в кресле, я на скамейке рядом. Платформы уровнем ниже. Время близится. Спешим к лифту с рюкзаками. Он спускается целую вечность, и когда о нашем прибытии на платформу возвещает мелодичное «Динь», поезд уже на станции. «А где пандус?» — спрашиваю я. «Нет тут пандуса», — говорит Джастин. «И лифта нет». До отправления меньше минуты. Терри и Майк загружают технику, садятся сами, а я отчаянно ищу помощи. Двери закрываются, и поезд отъезжает вместе с Майком и Терри. Я стою на платформе, и все, что я могу, — это помахать на прощание. «Ну, отстой!» Я нервно смеюсь и качаю головой. Джастин просто улыбается и говорит, «Пошли наверх, может, выясним, чего?» «У стола справок мы объясняем, что и как». и одна из служительниц берет нас под опеку. Она дает нам билеты на следующий, он же последний, поезд в Байону, и заверяет, что лично обеспечит посадку. Снова сидим, снова ждем, снова мучительная вечность лифта. И да, нам помогают. Несколько минут, и катим в Байону. Удивительно, но в купе никого, только мы. Я блокирую тормоз, креплю коляску и плюхаюсь на сиденье напротив Джастина. Он устало откидывается в кресле. «Сколько нам ехать?» — спрашивает он, подавляя зевок. «Часов шесть». «Занятный первый денек». «Признаюсь, веет сюрреализмом. Мы в чужой стране, и у нас на двоих пару рюкзаков и коляска». Так-то Джастин путешествует с прикроватным комодом, креслом для душа и кучей других медицинских прибамбасов. Но не тащить же нам все это на камина. Мы решили идти налегке. И взяли только то, без чего ну просто никак. Рюкзаки весят килограмм десять. Ну ладно, тринадцать. В каждом спальник, по три пары трусов и носков, шорты, пара брюк, что превращаются в шорты, пара маек... Пара рубашек, куртка, вязаная шапочка и водостойкая парка. Ну, еще шлепанцы. Туфли можно посчитать, хоть мы в них и обуты. Путеводитель, налобные фонари, наборчик инструментов для коляски, утепленные гамаши для Джастина. А, да, про складной писсуар позабыл. Еще давно... Решив свести ношу к минимальной, мы позвонили по скайпу Крису и Терри. Идея сурового пути их вдохновила, но они сказали с финансами у документалки «Ой, как не ахти!» «Может, еще годик потерпим?» — спросили Терри и Крис. «Нет», — замотал головой я, — «мы не знаем, сколько осталось Джастину. Едем в этом году. Или с киногруппой, или без». Окончив звонок, я обернулся к Джастину. «Я же все верно сказал, да?» «Верно», — кивнул он. «А ты сам как думаешь? Сколько тебе осталось?» Как будто я желал услышать ответ. «Без понятия», — просто вздохнул он. «Но если станет хуже, я ничего не сделаю. А хуже станет. Вопрос только, когда?» Близость смерти меняет взгляд на вещи. Мы осознали это задолго до того, как ухудшилось здоровье Джастина. Мы учились в начальной школе, когда в походе заболела моя мама. Ее тошнило, рвало, несло по носам и еще была дикая слабость. Сперва казалось, она просто отравилась, но ночью случился приступ, и отец повез ее в больницу. Врачи поставили диагноз, инфекционно-токсический шок, тяжелая бактериальная инфекция, проникшая в тело и резко ставшая смертельно опасной. Отцу сказали, не привези он ее тогда и подожди чуть-чуть дольше, и она бы умерла в постели еще до утра. Никогда не забуду, как видел ее на больничной койке, с иглами капельниц в каждой руке, истощенную хрупкую. Врачи так волновались за обезвоживание, что внутривенная жидкость не капала, а текла. Мама три дня была в интенсивной терапии, а в больнице еще восемь. И только потом смогла наконец вернуться домой. Много лет меня пугало то, как близко была мама к смерти. Страх потерять ее граничил с паранойей. Помню, однажды я пришел домой из школы, и наша машина стояла на аллее, но дома никого не было. Я впал в истерику, и только потом увидел маму на заднем дворе. Она выпалывала сорняки. Но со временем страх помог мне создать новое видение. Едва не потеряв мать, я понял. Жизнь коротка, а время драгоценно. Живи на полную. Несколько лет спустя маме Джастина диагностировали агрессивную форму рака молочной железы. К счастью, химиотерапия и мастэктомия спасли ей жизнь. Но, как и я, Джастин быстро научился не воспринимать ни минуты, как должное. Мы видели наших матерей на грани смерти. И теперь, когда мой лучший друг у последней черты Все чаще приходит мысль: А если я умру прямо сейчас, когда погаснет мой свет? Буду ли я сожалеть о прожитых днях? Или стану гордиться тем, чего я достиг? Близится полночь. Поезд почти убаенный. Мы оба на грани бреда. Мы не спали 35 часов. Терри и Майк. Ждут на вокзале. Вместе идем по темным улицам до отеля. Сил больше нет. Джастину отчаянно нужна кровать. Хоть какая-нибудь, хоть койка. Вот и гостиница. Дошли. Стойка регистрации. Наш номер на четвертом этаже. Идем к лифту. Он метр на метр. Сажаю Джастину на скамейку в вестибюле. Коляска не влезет, как не складывай. Я опускаю руки. Все. Конец. Я проиграл. Мне плохо. Сажусь рядом с Джастином. Прямо напротив нас девушка-француженка за стойкой, свидетельница драмы, начинает лопотать. Ой, извините, что так вышло. Я так устал, что едва понимаю, о чем она. Она все болтает. Джастин смотрит мимо нее и видит офисное кресло на колесиках. «А можно нам ваше кресло?» — спрашивает он. «Уи! Да, конечно!» — любезно говорит она. Я вытаскиваю новую коляску. Ставлю ее рядом со скамейкой. В глазах Джастина одна только усталость. Понимаю его. Я и сам на пределе. Я свожу плечи и точно в замедленной съемке из последних сил поднимаю Джастина и сажаю его на кресло. Коляску мы запираем в комнатке на первом этаже и входим в лифт. Он еще из древних, где надо закрывать за собой ворота. Джастин не может двинуть руками, и я еду с ним. В крохотной кабинке двоим с рюкзаками и офисным креслом не развернуться. втискиваюсь в лифт к другу и понимаю, что тычу животом ему в лицо. Мы полтора дня в дороге, мы не спали, и хотя ни одного из нас не назвать идеалом гигиены, ему явно достался проигрышный билет. «Слушай, вот ты потный!» — говорит он, морща нос. «Да знаю», — признаю я, — «сам чую». Лифт, скрипя, идет бесконечно долго. Но он доходит. Четвертый этаж. Вытаскиваю Джастина в зал. Колесики цепляются за толстый ковер, от долгих лет верной службы идущей волнами. Кресло крутится. Джастина мотает, как флюгер, в грозу, и я едва успеваю схватить его за плечи и удержать, не дав упасть на пол. Ясное дело, наша комната — Самое последнее по коридору, за углом от лифта. Медленно и осторожно я то тащу, то толкаю кресло. Иногда иду спиной вперед, и Джастин, глядя через мое плечо, дает указание. Наконец-то угол. Сворачиваем налево. Еще десять метров, пара-тройка опасных звоночков на свалявшемся ковре, и мы у двери. Смутным взглядом, Нашариваю ключ и открываю комнату. Скрипят петли, дверь распахивается, и нас приветствует порожек высотой с ладонь. Приступочек? спрашивает Джастин. Нет, пляха-муха, приступочек. Мы устало склоняем головы, начинаем нервно хихикать, и вскоре уже смеемся в голос от недосыпа и злости. Тихо! Садит Джастин сквозь слезы. «Соседей перебудешь». «Это я перебужу соседей?» «Да когда же кончится этот день?» Хватаю кресло из угла комнаты, ставлю его рядом с порожком, дотаскиваю кресло с Джастином до самой двери, тоже как можно ближе к приступку, и бог знает в какой раз, с тех пор, как мы покинули Байсе, переношу его с одного кресла на другое и довожу новое до кровати. Колесики пакостно цепляют ковер. «Все! Конечное!» — говорю я, тянусь через Джастина, откидываю одеяло и укладываю его в кровать. «Доброй ночи, Скис. «Добрый, пойди. Сил нет, мысли нет. Я еще не таскал Джастина так часто за столь краткий срок. Спина ноет, в плечах бьется боль, голова пудовая. Звоню жене, говорю, что мы добрались, и хочу только одного — спать. Но душа решает иначе. Я не могу уснуть. Я сижу на краю кровати, слушаю, как медленно и глубоко дышит Джастин. Я восхищен его стремлением быть здесь и жить полной жизнью. Ложусь и смотрю в потолок, сквозь тьму. И как только Джастин живет в своей коляске. У него с телом хуже, чем у всех, кого я знаю. Но свои дни он проводит ярче. Он неудержим. А что держит меня? Что мешает мне жить так же?